Глава 50. Когда Лоренс заглушил мотор, тишина окутала Томаса. Слышно было только гудение крови в ушах. Томас закрыл глаза и постарался дышать медленно, расслабленно. Ни Бренда, ни Лоренс не проронили ни слова. Наконец водитель решился нарушить молчание. «Они снаружи! Окружили фургон! Ждут, пока мы выйдем!» Томас с усилием воли заставил себя сесть и взглянуть вперед сквозь лобовое стекло в полнейшую тьму. «Кто ждет?» — спросила Бренда. «Телохранители босса. Фургон они узнали. Машина принадлежит им. Теперь надо выйти наружу и показаться. Для опознания. Думаю, в нашу сторону стволов 20 смотрит». «И что нам делать?» — спросил Томас, совсем не готовый к еще одной схватке. «Тихо и спокойно вылезаем из машины, меня сразу узнают!» Томас перебрался на переднее сиденье. «Выходим все разом или сначала пропускаем тебя?» «Да, я первым выйду, скажу, что опасности нет, ждите моего сигнала, я постучу по борту, готовы?» «Вроде да», — ответил Томас. «Будет очень жаль, если нас пристрелят», — заметила Бренда. «Прорывались, прорывались! Я сейчас стопудово на шиза похожа!» Открыв дверь со своей стороны, Лоренс выбрался наружу. Томас, затаив дыхание, ждал сигнала, и потому, услышав громкий стук по борту, испугался не так сильно. Бренда открыла дверь уже со своей стороны и покинула салон. Томас за ней, вовсю напрягая глаза, пытаясь хоть что-то разглядеть в кромешной темноте, Громко щелкнуло и в лицо ударил луч ослепительно-белого света. Томас машинально вскинул руки, прикрывая глаза. Потом по чуть-чуть приподнял веки и увидел направленный в его сторону прожектор на штативе треноги, по обеим сторонам которого стояли темные силуэты. Оглядевшись, Томас насчитал еще человек десять и все с оружием. Как, собственно, Лоренц и предупредил лорененс ты позвал мужской голос эхом отразившийся от бетонных стен кто же из них это сказал черт его знает я ты что с нашим фургоном сделал и кого привез только не говори что больных мы угодили в ловушку шизов в одном из проулков а этой муняки им надо к боссу для чего им не дав ему договорить Невидимый собеседник потребовал. «Нет, пусть сами скажут. Назовитесь и отвечайте. Зачем взяли в заложники нашего человека и разбили фургон? Их и без того мало осталось. Причина, надеюсь, убедительная». Томас и Бренда переглянулись, как бы спрашивая друг друга, кому говорить. Бренда кивнула Томасу. Похоже, спрашивал тот, кто стоял справа от прожектора к нему Томас и обернулся. «Меня зовут Томас, а это Бренда. Галли наш друг, мы вместе выживали в лабиринте. Пару дней назад он рассказал нам о правой руке. Хотим помочь вам, но не так. Скажите, что у вас в планах и зачем вы крадете иммунных? Я думал, что порог похищает наших». Мужчина внезапно рассмеялся. «Надо проводить тебя к боссу!» хотя бы за тем, чтобы ты избавился от глупой мысли, будто мы — второй порок. Томас пожал плечами. — Отлично, ведите. Презрение к пороку охранник высказал вполне искренне. Правда, все равно непонятно, для чего правая рука похищает иммунных. — Не вздумай лить, парень, — предупредил охранник. — Тебе же хуже будет. Лоренц, отведи их. «Кто-нибудь, проверьте фургон, нет ли оружия!» Томас и Бренда молча последовали за Лоренсом, вниз по двум пролетам выцвевшей металлической лестницы, затем через потрепанную деревянную дверь и дальше, по грязному коридору с облезлыми обоями на стенах и единственной лампочкой на потолке. Наконец Лоренс привел их в большое помещение. Лет пятьдесят назад, наверное... Оно служило отличной переговорной, от которой остался обшарпанный стол до да бессистемно расставленные по комнате пластиковые стулья. По ту сторону стола сидели двое, справа — Галли. При виде Томаса он, усталый и растрепанный, все же кивнул и слегка улыбнулся, если можно назвать улыбкой чуть заметной на изувеченном лице изгиб губ. Слева сидел тучный мужчина, едва умещавшийся в тесном для него креслице. «Так это и есть штаб правой руки?» — спросила Бренда. «Я разочарована?» Улыбка сошла с лица Галли. «Мы переезжали столько раз, что уже со счета сбились, но все равно спасибо за комплимент». «Ну и кто из вас двоих босс?» — спросил Томас. Галли кивнул в сторону тучного. «Не тупи, Томас! Главный тут Винс! Прояви уважение! Винс рискует жизнью ради идей порядка!» Томас примирительно поднял руки. «Я никого не хотел обидеть. В прошлый раз ты вел себя так, что я принял тебя за главного. Но вот, босс не я, Винс!» «А Винс что, говорить не умеет?» – поинтересовалась Бренда. «Довольно!» «Сильным!» Раскатистым басом взревел тучный «Наш город захвачен шизами, и у меня нет времени смотреть, как вы ребячитесь, чего надо?» Томас подавил вспыхнувший было гнев «У меня один вопрос, зачем вы нас похищали? Зачем крадете людей? Галли нас обнадежил, мы решили, что обрели союзника, а оказалось все наоборот и даже хуже, те, на кого мы надеялись, действуют ничуть не гуманнее врагов». Сколько вы хотели выручить с продажи иммунных? «Гали — гали только и сказал тучный, будто не слышал ни слова из произнесенной Томасом речи. — Что? Ты доверяешь этим двоим? — Да, — произнес он, старательно избегая взгляда Томаса, и кивнул. — и можно верить! Упершись руками-бревнами в столешницу, Вин спадался вперед. — Тогда не будем тратить время, парень! Мы просто имитируем действия порока. Так задумано. Никто не продаст похищенных в лабораторию. Мы собираем иммунных и прячем. Зачем? Спросил Томас. Чего ради нас собирать? Планируем с вашей помощью пробраться в штаб порока. Глава пятьдесят первая. Какое-то время Томас молча взирал на Тучного. Если остальных иммунных похитил именно порок, то план правой руки до смешного прост. Что ж, может выгореть. Рад, что тебе нравится. По лицу тучного Томас не мог сказать. Язвит собеседник или отвечает серьезно. Контакт с пороком есть. Встреча назначена. Продать пленных – наш единственный способ проникнуть на территорию врага и остановить его, помешать растратить столь ценные ресурсы на заведомо провальный эксперимент. Лучше направить все силы на сохранение выживших и здоровых, найти истинный путь к спасению рода человеческого. — Как вы думаете, порог сумеет найти лекарство от вспышки? — спросил Томас. Винс ракочущий рассмеялся. — Ты бы здесь не стоял! — «Если бы сам хоть немного верил в успех порока, иначе зачем бежать из лаборатории в поисках мести? Ведь именно мести ты ищешь, да?» Галли рассказал, через что тебе пришлось пройти. Винс сделал паузу. «Мы перестали верить в лекарство уже очень давно». «Нет, не мести мы ищем», — сказал Томас. «Дело вовсе не в нас самих». «Вы хотите использовать ресурсы порока более осмысленно, и мне это по душе. Что вы знаете о лаборатории? Что там творится?» Тучный откинулся на спинку, и стул под ним застонал. «Я только что раскрыл тебе страшную тайну. Ради ее сохранности кое-кто из наших пожертвовал жизнью. Теперь твоя очередь отплатить доверием». «Если бы Лоренс и его люди знали, кто ты такой...» то немедленно привезли бы тебя к нам. Прости за холодный прием». «На что мне ваши извинения?» — ответил Томас, хотя извинения его и правда тронули. «Впервые с ним обращаются по-человечески. Скажите только, что вы задумали». «Я молчу, пока ты сам не поделишься информацией. Есть что предложить взамен». «Скажи», — шепнула Бренда, ткнув Томаса локтем в бок. «Мы ведь за этим сюда приехали!» Бренда права. С самого начала, едва Томас получил записку от Галли, чутье подсказывало, что верить правым можно. Пришло время послушаться интуиции. К тому же, без помощи обратно до Берга не добраться. «Ладно», – произнес Томас. «Порог считает, что лекарство уже почти готово. Остался последний элемент. Я...» «Они клянутся, что говорят правду, но до этого лгали так часто и так изощренно, что я уже не могу определить, когда они искренне, а когда обманывают. Их истинные мотивы мне непонятны, не знаю, в каком они сейчас положении». «Сколько вас осталось на воле?» – спросил Винс. Томас прикинул и ответил. «Еще четверо в укрытии, куда свозил иммунных Лоренс». Нас мало, зато мы обладаем знанием. Кстати, у вас-то большая группа. Трудный вопрос. Если считать тех, кто примкнул к нам за несколько лет, что мы тайно встречаемся и объединяем силы, тогда нас больше тысячи. Если же брать в расчет только наличных людей, здоровых и желающих идти до конца, то, боюсь, всего несколько сотен. Среди вас иммунные есть? Спросила бренда «Почти нет. Мне самому не повезло. После этого апокалипсиса я почти уверен, у меня у самого вспышка. К счастью, большая часть наших людей пока не заразилась. Однако в этом гибнущем мире здоровье очень хрупкое преимущество. Мы лишь хотим обеспечить спасение остатков чудесной расы под названием человечество». Томас указал на пару свободных стульев. «Мы присядем?» но ну, разумеется!» Едва сев, Томас начал засыпать Винса вопросами. «Так что конкретно вы запланировали?» Тучный вновь разразился рокочущим смехом. «Остынь, сынок! Сначала докажи, что у тебя есть информация для обмена!» Томас аж привстал от нетерпения. Вернувшись на место, он произнес... Мы много знаем о внутреннем устройстве лаборатории. Среди нас есть и те, кто вернул себе память. Главное, что порог ждет моего возвращения. Это наше преимущество, его надо использовать. — И всё спросил Винс. — Больше тебе нечего сказать? — Я не говорил, что мы без помощи много навоюем, или хотя бы без оружия. Галли и Винс многозначительно переглянулись. Томас задел их за живое. «Ну что?» Винс взглянул на Бренду, затем на Томаса и сказал, «У нас имеется нечто получше оружие гораздо лучше!» Томас снова подался вперед, «Что же это? Мы можем сделать всякое оружие бесполезным!»